18. -е. Набираю несколько раз сестру, лишь потом вспоминая, что рабочий день в разгаре. Настолько увлеклась Игнатом, что не связалась с Яной для выяснения, как прошло знакомство в офисе и одобрили ли ее кандидатуру. Но мама внесла ясность, когда уточнила, что сестра теперь работающий человек. Пишу сообщение, извиняясь за молчание вчера, и прошу перезвонить по мере возможности. Звоню маме, чтобы пообщаться с Егором. Голос сына слабенький и сиплый, а разговор прерывается кашлем. Но он не забывает напомнить, что я обещала привезти из большого города робота, которого им с Мишей не хватает для коллекции. Обещаю ребенку, что заказ будет выполнен, и прощаюсь. Усаживаюсь в кресло, подогнув под себя ноги и укутавшись в плед. Только сейчас меня догоняют события сегодняшнего дня. Пестрые ленты несутся в воспоминаниях, останавливаясь на значимых моментах. Игнат — вдовец, как и моя сестра, потерявший близкого человека, а фото семьи — напоминание о прошлой жизни, в которой он был счастлив. Теперь я даже понимаю смысл покупки ежа, пожелания дочери, маленький питомец, оставшийся с Игнатом после гибели семьи. Вспоминаю состояние Яны, когда погиб ее муж, и внутренности сжимаются в болезненный ком. Все произошло настолько неожиданно, что каждый из нас как минимум пару месяцев не мог принять случившееся. Но сложнее всего было Яне, которая потеряла любимого человека, не успев насладиться и прожить теплые моменты рядом с Сашей. Только сейчас, спустя год, сестра задумалась о том, чтобы впустить в свою жизнь кого-то нового. Задумался ли Игнат, или же по-прежнему живет воспоминаниями, а я лишь незначительная страница в большой книге жизни мужчины. Мысли вновь возвращаются к Лесниковой. В кафе она так по прикасалась к родственнику, всем своим видом показывала, что имеет на него право. Несомненно, Ира питает интерес к Игнату, о чем говорит ее манера поведения и плотоядный взгляд. Вновь на моем пути появилась эта женщина, уничтожив надежды на будущее. А я надеялась. Выходные, проведенные в крепких мужских объятиях, дали почти невидимую, но такую светлую надежду на то, что и я могу вновь стать счастливой. Игнат кардинально отличается от Орехова, резкого, сумоуверенного, часто агрессивного. Он другой во всем. Даже прикасается по-другому, сжигая в ярких вспышках нежности. Часто осторожен, словно прощупывает меня пытается найти общее, связывающее нас. Сижу так долго, застыв в одной позе и не отрывая взгляд от окна. Множество мыслей роятся, перекликаясь между собой. Через несколько часов, с трудом уложив и приняв свое новое положение почти безработной, опускаю затекшие ноги. Звонкая трель дверного звонка пугает, от чего дергаюсь. Сначала уверенно иду к двери, но затем замираю, остановившись в шаге от цели. Снова и снова звук повторяется. «Нин!» Тихий голос соседа заставляет дернуться, словно от разряда тока. «Открой, пожалуйста. Я все объясню. И про семью, и про Сергея, и про их отношения с Полиной. Дай мне шанс. Ты обязательно все поймешь. Нин, открой. Я звонил много раз, но телефон недоступен. А мне многое нужно тебе рассказать». На миг... Наполненная решимостью высказать Игнату все, что думаю о произошедшем делаю шаг вперед. Но тут же обиды прошлого и сомнения настоящего берут вверх, поэтому отхожу назад, увеличивая расстояние и почти не улавливая, что говорит красовский. Не нужно, Не мнение ему. Мимолетный роман, закрутившийся благодаря проживанию на одной лестничной клетке не требует продолжения. Новое возможно, когда прошлое стерто, вычищена и безжалостно выброшена из жизни, не позволяя вторгаться в настоящее. А мы оба топчемся на месте, каждый в своем маленьком мире, который отчаянно пытаемся сохранить. Слышу тихие голосы Игната, уже не разбирая слова, потому что стою в соседней комнате, прижавшись спиной к стене и мысленно умоляя его оставить меня в покое. Еще пару раз позвонив, он уходит, что подтверждает звук закрывающейся двери по соседству, и только тогда я выдыхаю. Оказывается, не так сложно сказать все, что желаешь. Сложнее промолчать, когда словесный поток рвется наружу, едва сдерживаясь нехилым усилием воли. Сейчас меня мало волнует даже вопрос Алиловых. Больше гложет желание выяснить, кем Игнату приходится Лесникова. Эта женщина нагло ворвалась в мою жизнь, разрушив ее. Теперь же продолжает наступать. Изменились только место и объект ее желания. Именно по этой причине решительно иду к выходу, чтобы не задумываясь позвонить в соседнюю дверь. Игнат открывает почти сразу, застыв на пороге. Нин, я все объясню. Кем тебе приходится Лесникова? Резко обрываю, чтобы выяснить то, зачем пришла. Ира, ты ее знаешь? Поэтому сбежала из кафе? Не отвечай вопросом на вопрос недовольно фыркую. «Так кем?» «Она сестра моей покойной жены», просто отвечает Игнат. «У них одна мать, но разные отцы. Поэтому они мало чем похожи и часто никто не догадывался о их родственной связи. После гибели Светы Ира часто заходила ко мне, чтобы поддержать, выслушать или просто вспомнить Свету и Алису». «Алиса дочь?» «Да. Ты видела их на фото». Кивает в сторону спальни где на тумбочке по-прежнему стоит большое фото. «Откуда ты знаешь Иру?» «Лесникова. Та самая женщина, которая увела моего мужа, нагло разрушив семью. И сейчас Ирочка живет в моем доме, спит в моей постели и иногда принимает у себя в гостях моего ребенка». «Не может быть!» шепчет Игнат. «Она сказала, что свободна. Были отношения, но они давно закончены. Теперь она обосновалась в Москве. «Нашла несколько клиентов и будет работать здесь». орехова она куда денет, интересно?» Ехидно прыскаю, представляя, что Юрочка не в курсе планов любовницы. «Посадит в сумочку, как чихуахуа, и будет таскать под мышкой?» «Нин, ты что-то путаешь», — не унимается Красовский. «Может, ты обозналась?» Удивленно приподнимаю бровь, уверенная в своей правоте, и достаю телефон чтобы открыть фото со дня рождения Егора, где Ира пару раз попала в кадр. Она? Тыкаю в лицо Игнату, ожидая подтверждения. Да, это Ира. Когда это было? 12 марта, в день рождения моего сына, когда Лесникова приперлась в кафе, хотя ее никто не приглашал. Завожусь, становясь все злее и злее, вспоминая любовницу мужа. Каждое упоминание о ней выводит меня из равновесия. «Интересно...» Игнат почёсывает затылок и задумчиво расхаживает по кухне. «Что именно?» «12 марта было три года с момента гибели Светы и Алисы. Я ждал, что Ира приедет, посетим кладбище, отнесём цветы, но она даже трубку не взяла. А через два дня позвонила и сказала, что была в командировке и не могла ответить. Но обязательно сама сходит к сестре и племяннице». А она в это время была в Твери на дне рождения твоего ребенка. Как красиво люди умеют лгать, не так ли? Поэтому ты ушла из кафе. Лестникова должна была сегодня представлять интересы Орехова в суде, но так и не пришла на заседание. Видимо, ты интересовал ее больше. В каком смысле? Глаза Игната округляются, делаясь огромными. Неужели не понимает? Ты серьезно? Я стояла и наблюдала сквозь стеклянную дверь, как Ира пособственнически поглаживает твою руку, словно говорит всем и каждому «Это мой мужчина, только я имею на него право». «Нин, это бред!» — вспыхивает Игнат, приближаясь вплотную. «Я никогда не рассматривал сестру жены как замену ей, и уж тем более как кандидатку на место моей новой женщины». Зато она тебя, похоже, рассматривает как своего мужчину. «Ты совсем ничего не видишь или прикидываешься?» Смотрю на него снизу вверх, пытаясь найти в глазах ответ на свой вопрос. Я три года ни на кого не смотрел. А потом появилась ты. Впервые за долгое время вынырнул из своего привычного одиночества, чтобы заполучить твое внимание. Знаю, сделал все неправильно, топорно. Возможно, где-то грубо. Но в пятницу ты осталась, чтобы провести вместе все выходные. И ты так просто все это уничтожил откровениями с другом. Констатирую факт, Напоминая, что Игнат рассказал Алилову каждое мое слово. — Серега изначально дал обещание, что на тебя это никак не повлияет. Никто тебя не уволит, если ты об этом. — Изначально? Догадка пронзает неожиданно. — Так ты намеренно вступил со мной в отношения? Подстроил, чтобы выведать информацию и передать другу, так? — Нин, не так, черт возьми! Не так! Заводится Игнат, размахивая руками. Все, что он скажет, неизвестно. Уже несущественно. Цель ясна. Ему лишь нужно было выбрать средство. Да, я передал все сказанное в машине. Но на тебе это не отразится. А где гарантия, что супруги после долгого выяснения отношений не померятся, начав все с чистого листа, а я стану помехой, из-за которой все закрутилось? Ты ведь сама прекрасно понимаешь, что видела. Негодует Игнат, расхаживая из стороны в сторону. По факту прямое доказательство измены Полины. Ты бы измену простила? Нет. Пожимаю плечами. Но знаешь, у меня никто прощения не просил. Меня просто поставили перед свершившимся фактом и указали на дверь. Но, возможно, ради сохранения семьи и возможности наличия отца у моего ребенка я бы проглотила обиду. Правда? Игнат резко останавливается, впиваясь в меня озлобленным взглядом. Жила бы с предателем ради ребенка, так? А что видел бы твой сын? Натянутые отношения между мамой и папой, которые изо всех сил стараются быть людьми по отношению друг к другу. Иногда люди совершают ошибки, Игнат. И если человеку хватает смелости, чтобы признаться, покаяться, прийти с повинной, разве он не заслуживает второго шанса? Сколько раз я ждала, что Орехов извинится, скажет, что ошибся, поддавшись мимолетному порыву, готов попытаться сохранить семью и нас с сыном. Но раскаяния в его глазах не увидела. Лишь стремление избавиться от нас как можно быстрее. «Предатели не заслуживают», — резко высказывается, и лицо Красовского становится жестче. «А кто ты по отношению ко мне? Не предатель?» Прямой вопрос заставляет мужчину дернуться, сделав шаг вперед. Останавливается, словно если приблизиться, между нами разразится бездна, которая поглотит в себя все. «Это другое». «Разве?» Не унимаюсь, сжигая дотла тла все, что зародилось между нами в эти два коротких дня. Ты мог парой предложений развеять все вопросы о семье, которые я задавала неоднократно. Сейчас чувствую себя дурой, которая думала не совсем хорошие вещи, не зная сути ситуации. — Не был уверен, что ты поймешь, — мнется Игнат, хотя не думаю, что проблема заключалась в моменте понимания. У него были свои причины, чтобы не распространяться о своей истории. поняла бы. Моя сестра год назад потеряла мужа при схожих обстоятельствах. Мы переживали это вместе, поддерживали ее. Но ты предпочел не делиться подробностями своей жизни, хотя утверждаешь, что именно я заставила тебя поднять голову и обратить внимание на мир вокруг. Да ты даже не сказал, что являешься генеральным директором компании, в которой я работаю, прикинувшейся рядовым сотрудником неизвестной мне организации. Хотя в первый же день понял, кто я. Да я и не скрывала, в отличие от тебя. Во всей этой ситуации Лесникова стало неприятным дополнением. Но тут нет твоей вины, родственников мы не выбираем. Да и ты не знал, что Ира лишь прикидывается хорошей девочкой, а на самом деле с огромным желанием влезает в чужие семьи. Уверена, когда она официально станет Ореховой, ее раздутое до бесконечных размеров эго наконец-то будет удовлетворено. — Она была замужем три раза. Твой бывший муж не ее уровень, — говорится с издевкой, — словно открывая для меня простые истины. «А ты? Ее уровень?» Уточняю я, вспоминая взгляд Лестниковой утром и предполагая, что на мужа покойной сестры женщина положила глаз давно. «Возможно», — подтверждает. «Но что бы там себе Ира не нафантазировала, этому не суждено сбыться. Никогда. К тому же с твоим появлением для меня все изменилось». Останавливается напротив. Нас разделяет небольшое расстояние, которое любой из нас мог бы преодолеть за секунду, но каждый остается на месте, не решая сделать первый шаг. В любом случае, не подготовив меня заранее, ты передал Алилову мои слова. понимая, он твой друг и компаньон, а я лишь временное явление, которое уже завтра исчезнет, но мне было обидно. С трудом сдерживаюсь, чтобы не всклипнуть, и отворачиваюсь, переводя дыхание. «Неважно, чем закончится выяснение отношений между супругами. Ты подставил не только меня, но и мою сестру, которая только-только устроилась на работу в Тверской филиал. Вероятно, мы обе попадем под горячую руку Алиловых, оставшись без работы. Я с ребенком, она с ребенком и ипотекой». Игнат открывает рот, силясь что-то сказать, но тут же замолкает, поджав губы. «Но ты ведь не об этом думал, когда радостно бежал в кабинет Сергея, чтобы рассказать о том, что узнал?» нет Что и требовалось доказать. Я бы все объяснил. У тебя был миллион возможностей объяснить, но ты не воспользовался ни одной из них. Но я ведь сам пришел к тебе. Слишком поздно. Сдерживаю накатывающиеся слезы, пожимая плечами. Нет будущего там, где все началось с обмана. Нин, я не такой. Делает шаг вперед, приближаясь вплотную так, что я ощущаю тепло, которое исходит от его горячего тела. Борюсь с разрывающим желанием прикоснуться к нему, чтобы вновь почувствовать, как бьется сердце, которое последние два дня принадлежало мне. Я не знаю, какой ты. Поднимаю глаза, тут же утонув в тоскливом карим взгляде. А теперь не узнаю никогда. Делаю шаг назад, еще один, пока не натыкаясь спиной на дверную ручку, пуская ее и даря себе свободу. Нина, не надо так. Почти умоляет, но я остаюсь непреклонной, убеждая саму себя, что все делаю правильно. Завтра я уеду, и ты очень быстро забудешь о случайной соседке. Прощай. Закрываю дверь, понимая, что Игнат застыл на месте, словно не верит, что я действительно уйду из его жизни. А я ухожу. Просто и легко, как может показаться со стороны. На самом же деле понимаю, что Красовский за столь короткое время пробрался слишком глубоко и засел прочно, оставив в моей жизни след. И это я тоже переживу, как и предательство мужа, потерю семьи и безразличие близких людей. Главное верить, что впереди меня ждет мое персональное счастье.